Благовещенский собор. Живописный силуэт девятиглавого Благовещенского собора замыкает юго-западный угол соборной площади Кремля. Небольшой, но вместе с тем величественный и монументальный, вписанный в стройную узкую пирамиду с вершиной, сверкающей золотом куполов, он занимает среди храмов Кремля особое место. Известно, что Благовещенский собор был домовым храмом московских правителей, поэтому настоятель Благовещенского собора был, как правило, духовником великого князя и хранителем государевой печати. Но мало кому известно, что одновременно собор выполнял функцию своего рода золотой кладовой всея Руси, ведь домовый храм традиционно неизвестен. был местом хранения великокняжеской, а затем и царской казны. Возможно, что благодаря своему особому положению вся история переделок и перестроек Благовещенского собора это следствие исторического процесса возвышения Москвы, роста её богатства и могущества. Небольшая деревянная церковь на каменном основании на месте Благовещенского собора Была построена в конце 13-го, начале 14-го веков. Тогда Москва была ещё небольшим княжеством, только-только обретшим самостоятельность. Существует предание о строительстве деревянной церкви Благовещение в 1291 году князем Андреем Александровичем, сыном Александра Невского. Но на страницах русских летописей Упоминание о Благовещенском соборе появляется лишь под 1397 годом в связи с привозом в Москву из Византии иконы Спас в Ризнице Белой. В конце 14-го, начале 15-го столетия, когда Москва уже стала великим княжеством, на месте первоначального собора возводится новый белокаменный одноапсидный храм с подклетом. Там в подклете и хранилась государева казна. Кстати, Благовещенский собор, старейший из известных храмов на подклете. Затем этот метод строительства получил довольно широкое распространение. Великий князь Иван III, принявший титул «государь всея Руси», перестраивает московские Кремль. Заново возводится в 1484 году, и Благовещенский собор. Если стены и башни Кремля, Успенский собор и дворцовые хоромы он поручил строить итальянским мастерам, то свою домовую церковь Иван Васильевич велит возводить русским зодчим из Пскова. Считалось, что именно псковичи, избежавшие ордынского разорения, сохранили исконные традиции возведения храма. 5 лет длилось возведение Благовещенского собора. На время строительства Иван III повелел поставить близ Великокняжского дворца палатку для своего духовника, дабы он находился при храме неотлучно. И вот в августе 1489 года были окончательно сняты строительные леса, и собор открылся взорам москвичей во всей красе. На высоком подклете вознёсся к небу белоснежный храм. Первоначально собор венчали три главы: центральная и две над восточными углами храма. Основной объём постройки конца 15 века повторял план, а возможно и габариты ранее существовавшего храма начала 15 столетия. Отличие нового храма от предыдущего заключалось в том, что он был окружен со всех сторон галереями-папертями. К восточным столпам собора изначально примыкал иконостас, лишь незначительно ниже ныне существующего. Центральное пространство храма отличало подчеркнутую вертикальность пропорций. Движение по вертикали к высокому барабану центральной главы словно усиливалось освещением. Нижняя часть была затемнена, а сверху из окон барабана лился поток света. В западной части располагались широкие хоры, опиравшиеся на массивные низкие своды. А для разросшейся государьей казны у восточной стороны храма соорудили специальные двухэтажные хранилища казённый двор. Кстати, казённая палата мешала расположить окна в центральной апсиде привычно И поэтому вместо одного широкого было два узких окна. В 1508 году была вызолочена центральная глава, а во второй половине 16 века все главы и крышу покрыли золочёной медью, из-за чего собор стали называть Златоверхим. Сын Ивана III, великий князь Василий III, в самом начале своего правления повелел благолепно украсить иконы Благовещенского собора золотыми и серебряными окладами и расписать его. И тогда-то настенные росписи на паперти Благовещенского собора появились изображения древнегреческих языческих мудрецов, живших до Рождества Христова: Аристотеля, Фукидида, Птолемея, Зенона, Плутарха, Платона и Сократа со свитками в руках. содержащими философские изречения, близкие к истинам христианского учения. Уникальные росписи Кремлёвского Благовещенского собора неоднократно пытались найти объяснение в исторической литературе. Собор серьёзно пострадал при пожаре 1547 года. К этому времени он уже стал частью великокняжеского двора и соединялся ступенчатым переходом с его парадными и жилыми покоями. Обычное название Благовещенского собора в документах XVI-XVII веков на государевом дворе на синях, то есть при входе во дворец. После пожара 1547 года для иконостаса были подобраны два древних ряда, деисусный и праздничный эпохи Феофана Грека и Андрея Рублёва. Ведь изначальный иконостас собора содержал иконы, написанные Этими выдающимися мастерами в Благовещенском соборе хранились многие православные святыни. Иван IV, приняв титул царя, вновь перестраивает Благовещенский собор. Во время перестройки трёхглавый храм был превращён в величественный девятиглавый. Входы в собор с северной и западной галерей обрамлены белокаменными резными порталами итальянской работы XVI века. Тонкий и сложный итальянский орнамент напоминает декоративный узор порталов Грановитой палаты и Архангельского собора. Двустворчатые двери, обиты медными листами с библейскими сюжетами, выполненными в технике золотой наводки. Северное крыльцо и северо-западная галерея с середины XVI века часто использовались для торжественных входов во дворец во время церемонии венчания на царство, встречи иностранных послов, шествий в праздник входа в Иерусалим, в Великую Пятницу накануне Пасхи и т.д. В 1572 году к собору было пристроено крыльцо в последствии, получившее название Грозненского, и его возникновение связано с легендой о том, что якобы Ивану Грозному после четвертого брака Было запрещено находиться в храме. Тогда-то царь повелел пристроить к собору крыльцо, на котором стоял во время службы. На самом деле, царю никто не запрещал посещать церковь, а крыльцо, как полагают некоторые исследователи, существовало до Ивана Грозного. С Иваном Грозным предание связывает и появление существующего и сейчас уникального пола собора. Всё пространство пола Выложено из плиток кремня разной величины и разных оттенков с вкраплениями агата и яшмы. Предание утверждает, что пол был привезен Грозным из Ростова в Великого, куда он некогда попал из Византии. Благовещенский собор сильно пострадал осенью 1917 года при артиллерийском обстреле Кремля. Снарядом было разрушено крыльцо. с которого Иван Грозный увидел комету. А после переезда большевистского правительства в Москву в марте 1918 года Благовещенский собор был закрыт, как и сам Кремль. Позднее Благовещенский собор стал музеем. С 1939 года на престольный праздник Благовещения при Святой Богородице 7 апреля 25 марта по старому стилю в соборе совершает богослужение патриарх московский и все я Руси